Глава одиннадцатая Вымыв после обеда посуду, я уже хотела уйти во двор, чтобы позвонить маме, но тут на кухню выглянула Алиса. «На дискотеку-то идёшь?» идешь? дружелюбно спросила она. После инцидента в сенях я некоторое время погуляла по деревне, дошла до речки, полюбовалась на вздыбившиеся волны, побродила по мокрому темному песку, а река после грозы вкусно пахла дождем, а вернулась лишь к обеду. В этот раз за столом все были молчаливыми. Алиса больше не хохотала, напротив, она стала непривычно печальной и задумчивой. После обеда Богдан все таки отправился вместе со Светланой Матвеевной чинить дырявую крышу. Теперь в пристрой по ночам станет теплее, а вот ярких звезд мне больше не видать. Вопросу Алисы я удивилась, как и ее тону. Ей-то какая разница, иду я на дискотеку или нет. Кажется, брюнетку должен волновать исключительно Богдан. Заходи, Алиса кивнула на свою комнату. Зачем это? Насторожилась я. Все-таки от этой девицы стоит держаться подальше. Мало ли что у нее в голове. Вдруг решит отомстить мне за все колкости, заманит в свою комнатку и придушит по-тихому, пока Богдана, Светлана, Матвеевна крышу латают, придушит меня, да прикопает, благо кладбище через дорогу. «Да заходи, заходи!» — поморщилась Алиска. «Солдат ребенка не обидит!» «Это я-то ребенок. Я усмехнулась и без страха прошла в комнату. По крайней мере, волнение свое старалась не показывать. Пусть Алиска не задается, не думает, что мне страшно. Но отогнать от себя какое-то неприятное чувство тревоги не получалось. Наверное, возникло оно просто из-за неприязни к Алисе. Комнатка девушки оказалась совсем крошечной. Старый комод, письменный стол, стул, кровать. На кровати распотрошенная косметичка и гора тюбиков, баночек, скляночек рядом. «Хочешь, помогу тебе на дискотеку собраться?» — задала новый странный вопрос Алиса. Я от неожиданности чуть на пол не села. «Помочь мне?» — с удивлением переспросила я. «С чего это?» «Как это с чего?» В свою очередь удивилась Алиса. Из-за женской солидарности? Ага, совсем обалдела я. Тогда брюнетка осторожно взяла меня за плечи, провела к кровати и усадила рядом с косметикой. «Мы из тебя такую конфетку сделаем, Богдан твой упадет», выдала Алиса. «Он не мой», буркнула я. «Но он же тебе нравится», хитро прищурилась Алиса. Она уже схватила какую-то кисть и, словно художник, стала присматриваться к моему лицу. У меня от ее пристального взгляда даже нос и лоб зачесались. Вот вы думали ещё, брат и сестра? А тебе разве Богдан не нравится? В свою очередь спросила я. К чему этот цирк? Ясно же, что Волков на Алису с первого взгляда запал. А Алиса теперь лишний раз меня по носу щелкнуть хочет. Показать, где мое место. И мне нравится, кивнула брюнетка. Я, если честно, вообще уже ничего не понимала. Богдан, твой очень даже секси. Правда, живем мы в разных городах и даже областях. Хватит с меня любви на расстоянии. Накушалась вот так. Алиса провела ребром ладони себе по горлу. Фигня все это, Майя. Алиса как-то печально вздохнула, положила кисть обратно на кровать и взяла в руки небольшой тюбик. «Начнем с основы», — сказала она, потянувшись к моему лицу. «Ой-ой, стоп!» — запротестовала я, собираясь вскочить с кровати, но Алиса нагло пихнула меня обратно. «Никуда не надо меня красить! Я вообще не собираюсь на эту вашу дискотеку». «Как это не собираешься?» — довольно искренне возмутилась Алиса. «А Богдан?» «Да ты можешь мне объяснить, что происходит?» — Устало спросила я. Алиса оглянулась, проверила, закрытая ли дверь в комнату, повернулась ко мне и, глядя в глаза, снова тяжело вздохнула. «Ладно, несмотря на твой гадкий характер, нравишься ты мне, хорошенькая». «Вот спасибо», — обескураженно отозвалась я. «А теперь говори, для чего тебе понадобился волков?» «Богдан мне нужен буквально на один танец, а дальше он весь твой». «Чего?» — протянула я, совсем растерявшись. Алиса воспользовалась заминкой, тут же выдавила мне на лицо что-то из своего тюбика и принялась растушевывать кистью. «Чего-чего, ревность я хочу вызвать, понимаешь?» «У кого?» — озадачилась я. «У Славки Семенова», — в третий раз вздохнула Алиса. Но на сей раз вздох у нее был мечтательным. «Это который из ДК спер?» — припомнила я рассказ Ильдара Фаридовича. Как ни старалась, ехидство в голосе скрыть не получилось. «Да уж, завидный жених, ничего не скажешь». Алиса заметила мою злорадную ухмылку и тут же нахмурилась. «Ну да, эта история только звучит из чужих уст, забавно. А на самом деле там такой трэш был, как в кино. С настоящей погоней. Славка из дома убегал, когда менты накрыли. Они за ним с сиреной-мигалками». «Ты знаешь вообще, какой Семенов крутой?» «Даже представить себе не могу», — театрально покачала головой я. «Он такой беспредельщик, безбашенный, бесстрашный, ничего и никого не боится. Это так круто! Так глаза закрой и не вертись!» Алиса молча продолжила наносить мне макияж, а я почему-то вспомнила, как в последний раз в городе меня точно так же красила Анаид. Это было перед приходом Богдана. Тогда мы болтали о всяких глупостях, которые обычно интересны только нам с Ани. обсуждали мой очередной план по завоеванию сердца Волкова. И не было никаких других забот, проблем. Нужно набрать подруги, спросить, как у нее дела, и узнать, не звонила ли ей больше моя мама. И почему Алиса позвала меня в свою комнату? Может, просто соскучилась по обычному девчачьему трёпу? Светлана Матвеевна говорила, что Алиса ни с кем из местных не дружит. Однако исправно приезжает в Юрьево каждое лето. «Ну и когда это началось?» — спросила я. «Началось что?» — не поняла Алиса. «Твоя любовь к Семенову. Девушка пожала плечами. «Лет в десять, может». Но он никогда не смотрел на меня, потому что старше на шесть лет. Я моталась сюда каждый год в ожидании, когда ему, наконец, заблагорассудится обратить на меня внимание. Знаешь, я ведь в городе все время о нем перед сном думала. Люблю я его, понимаешь? Такой странной, страшной любовью, что никого вокруг больше не вижу. Глаза закрою, каждую черточку его вспомнить могу. А в ушах его голос, его смех. Ненормальная я, да? Но мой отец никогда не разрешит нам быть вместе. Он наслышан о делах славки. У Семенова судимость есть, за разбой. Было бы больше судимости, если б не тетка, сестра его покойной матери, она замглавы города у нас. Я только покачала головой. Даже обидно за Богдана стало. Променять моего идеального волкова, но какой-то сомнительный преступный элемент. Сказала же, не крутись, строго произнесла Алиса. «Я тебя сейчас такими тенюшками накрашу, обалдеешь?» «Не хочу я обалдеть, дай зеркало», — попросила я. И все таки мне до конца не верилось, что Алиса настроена ко мне дружелюбно. В чем подвох? Может, в макияже? Но, взглянув в зеркало, я не увидела ничего ужасного. Я-то уж решила, что она намалевала меня, как Джокера, а в отражении я очень даже ничего «Неужели Алиса действительно решила помочь мне собраться на танцы?» «Ну как?» — спросила Алиса, наблюдая, как я разглядываю себя в зеркале. «Довольно-таки симпатично», — сдержанно сказала я. Алиса рассмеялась. «Не боись, я ничего не испорчу, и косметика у меня хорошая, дорогая и водостойкая, макияж до утра продержится». Я все не могла выпустить из рук зеркала. Давно я не видела себя такой... Красивое в отражении, особенно после истории с болотом, когда едва окончательно не потеряла веру в свою привлекательность. «Я сразу поняла, что ты к Богдану неровно дышишь», — улыбнулась Алиса. «Знаешь, ведь я побывала в твоей шкуре, даже прониклась к тебе немного. Как я за Славкой бегала с ума сойти! И ведь он, в конце концов, тоже на меня внимание обратил». «Что значит тоже?» — не врубилась я. «Прошлым летом?» — продолжила рассказывать Алиса. Предавшись воспоминаниям, она даже не расслышала мой вопрос. «Слава заметил меня на дискотеке. У меня сердце с безумным грохотом ухнуло вниз, к животу. Он на меня впервые так посмотрел. Мы с ним целое лето гуляли. Вообще не расставались. Мне даже казалось, что он со мной меняться начал. В лучшую сторону». «Знаешь, его ведь все боятся, потому что друзья у него настоящие отморозки. Но нет, наедине со мной он не такой». Алиса замолчала и мечтательно уставилась в окно, засмотревшись на ветви рябины. «Может, это на него вообще так друзья-алкаши влияют? И деревня эта дурацкая. Только...» Он никогда не соглашался переезжать, у него тут мать болела, разве ж он её бросил бы? А сколько раз его тетка предлагала их перевести к себе? Так мать ни в какую, и я просила его ко мне в город переехать. Отказывается, говорит, если только на выходные приезжать буду. У него тут бизнес небольшой с мужиками, магазинчик продуктовый держит. А так я сама к нему на Новый год приезжала. Ух, как к нему? И к бабе Свете, конечно. Хорошая зима была. Мы со Славкой катались на лыжах по лесу. Алиса трещала безумолку. Наверное, я была права. Ей просто некому было здесь выговориться, поэтому я тактично молчала и слушала ее. А весною Семенова мама умерла, и он как с цепи сорвался снова. Парня одного едва до смерти не избил. И пить начал. А перед моим приездом вообще стал с новой тёлкой мутить. Представляешь? «Я, как узнала об этом, чуть с ума не сошла. Он ведь теперь на меня даже внимания не обращает, мордой воротит. Наверняка его дружки что-нибудь про меня наплели. Они всегда ему говорили, мол, я не местная фифа, ему не ровня. Раз в год приезжаю, голову подурить, а сама в городе с другими мужиками сплю». «Ну и бросила бы его», — пожала я плечами. «Не могу», — в отчаянии воскликнула Алиса. «Он ведь мой первый». Мы с ним в туалета на речке. О, Избавь меня, поморщилась я. Ты к помадам как относишься? Перескочила на другую тему Алиса. Не крашусь. У меня блески классные есть. Погоди, я сейчас. Алиса подошла к комоду и достала из нижнего ящика рюкзачок. Долго копошилась в нем с каким-то отрешенным видом. Думала она в ту секунду явно не о помадах и блесках. Я ведь моя чувствую, что погубит. Его это место. Друзья у него плохие, пьющие. «Скажи мне, кто твой друг?» — начала я. «Неправда», — запротестовала Алиса. «Славка не пропащий, я его спасу». «Спасительница нашлась», — хмыкнула я. Горбатова могила исправит. Разве она не знает эту поговорку?» «Ну а Богдан тебе зачем?» «Я знаю, что Славка меня до сих пор любит. Сегодня увидит на дискотеке с другим, тем более с таким красавчиком, и сразу вернуть захочет. Я Богдана эти два дня специально на речку с собой таскала, думала, может, там Семенова встретим, но, увы...» «Так ты использовала Волкова?» — ахнула я. Поначалу эта новость сильно удивила, а потом я и сама не заметила, как меня охватило злорадство. А Богдан-то, кажется, на полном серьезе клинья Алиси подбивает. «Умора!» «Ну да, на войне все средства хороши», — пожала плечами Алиса. «Тем более Богдан твой, как оказалось, тоже не особо во мне заинтересован». Алиса снова молча уставилась в окно с отсутствующим видом. Потом, словно очнувшись, взяла тушь для ресниц. «Заключительный этап», — торжественно сказала она. «А Семенов не набьет лицо Богдану?» Осторожно спросила я. Злорадство злорадством, но все таки мне не хотелось, чтобы Волкова тоже избили до полусмерти. Что-то характеристика у твоего возлюбленного так себе. Хоть сейчас на доску их разыскивает полиция. Нет, не должен, — не слишком уверенно сказала Алиса, подкрашивая мне ресницы. Я ведь рядом буду. Не бойся, ничего с твоим Богданом не случится. Да не мой он, — рассердилась я. С чего ты это вообще взяла? «С чего взяла?» Алиса рассмеялась. «Да Богдан меня утомил своими беседами о тебе. Куда ни придем, а вот Майя, а у Майи, или надо Михайлова это место показать, она такое любит!» «Да ладно!» — замиранием сердца спросила я. Тут же обострились все чувства. Краски стали ярче, звуки громче. За окном заполыхала рябина. Раньше не замечала за ним такого. Алиса склонилась ко мне еще ниже и прошептала: "Знаешь, мне кажется, он еще и сам за собой этого не замечает. Несмотря на наведенный марафет на местную дискотеку, мне идти все равно не хотелось. Весь день меня не покидало предчувствие беды." Я долго разглядывала себя в карманное зеркальце, разлёгшись на топчине. С улицы доносился смех Алисы, который уже не так сильно, но все таки по-прежнему раздражал. Богдан, находясь в неведении, продолжал веселить симпатичную брюнетку, а она, придерживаясь собственного плана, охотно ему подыгрывала. Меня же распирало от противоречивых чувств. Злорадство, жалость, страх, неизвестность. Его обманывают, его обводят вокруг пальца. А может он все-таки чувствует подвох и просто поддается? Да нет, быть такого не может. Разумеется, Волков все принял за чистую монету, ведь он считает себя самым классным и неотразимым. А если этот вечер закончится катастрофой, если тот самый Семенов явится на танцы и устроит Богдану темную, предупредить Волкова? Но что ему сказать? Не ходи, Богданчик, она тебя обманывает. Вдруг пошлет. Или снова решит, что это очередная детская выходка, я просто ревную и выдумываю всякие глупости. Сказала ведь утром при всех, что Богдан плохо танцует. Тогда Волков снова выведет в сене и отчитает меня, как маленькую. От злости и бессилия на стену лезть хотелось. У меня всегда был запасной план на любую ситуацию, а сейчас даже основного плана не было». Когда я решила все таки никуда не идти, чтобы не трепать себе нервы, в мою темную комнату заглянула Светлана Матвеевна. «Маюша, а ты на танцы с ребятами не собираешься, разве?» — удивилась она. «Наверное, дома останусь», — сказала я. От душевных переживаний даже голова распалилась. Но, несмотря на озвученное решение, мысли продолжали беспорядочно метаться. Идти или не идти. Как я могу бросить Волкова? Но, с другой стороны... «Чем я там ему могу помочь?» Я усилась на топчине и нервно закусила за на большом пальце. «А я тебе вот принесла», — тихим голосом продолжила Светлана Матвеевна. И только сейчас я заметила у нее в руках какой-то сверток. «Что там?» — заинтересовалась я. Светлана Матвеевна подошла к топчину и протянула мне пакет. «Я Алиске как-то давно предлагала, а она только фыркала, Старомодные говорит». Вы что, бабушка, удумали? Да и фигуры у нас с Алиской совсем разные. Я в молодости другая была, как ты. Я тут же громко шурша полезла в пакет. Вытащила оттуда пару платьев. Одно красное в горошек с аккуратным белым воротничком, второе темно-синее в мелкий цветок. Развернула и прикинула на себя. Длиной до колена, приталенные, а еще до невозможности симпатичные. Платья чем-то походили на мое... светлая, которая я заморала в болоте. То, правда, мне бабушка из Стамбула привозила и подул у него короче. И Алиска отказалась от такой красоты? Покачала я головой. «Тебе нравится?» Удивилась Светлана Матвеевна. «Я их носила, когда мне, как тебе, восемнадцать было, в город ездила на свидание». «Конечно, нравится!» Одно из платьев я даже к груди прижала. «Это ж винтаж!» «Слово-то какое подобрала!» — улыбнулась Светлана Матвеевна. «Ну, так носи. Для деревни-то сойдет, А то уж больно ты, как мальчишка, одеваешься, и красоты твоей за такими вещами не углядишь». Я смутилась. За неимением теплых вещей по вечерам я по-прежнему разгуливала в богдановском ходе. Да и не хотелось мне его отдавать, если честно. Я спрыгнула с топчина и приложила платье, покружилась, имитируя вальс. Подол игриво покачался из стороны в сторону. Я тут же вспомнила про макияж. Алиса так здорово меня накрасила, даже на танцы сбежать захотелось. А если Богдан увидит меня такую красивую и влюбится? Откровение Алисы на мой счет грело душу. Хотя я вспомнила и другие ее слова по поводу ревности, Семенова и настроение сразу испортилось. Осмелившись, я все таки спросила у Светланы Матвеевны, которая по-прежнему сидела на топчане и до этого с улыбкой наблюдала за моим дурашливым танцем. «А кто такой Слава Семенов? Светлана Матвеевна явно напряглась. «А ты откуда про него знаешь?» Спросила она это таким ледяным тоном, что я даже растерялась. Светлана Матвеевна явно была в курсе большой влюбленности своей Алиски. «От Эльдара Фаридовича», — ответила я. Славка, плохой человек, не вздумай с ним общаться, отрезала Светлана Матвеевна. Я даже пожалела, что завела этот разговор и испортила женщине настроение, вот же Алиску угораздила вляпаться. Этот несносный пацан своими выходками мать в гроб свел, царствие ей небесное. Светлана Матвеевна перекрестилась, со двора я вновь услышала голоса Богдана и Алиски и, чтобы перевести тему, вдруг снова спросила. светлана матвеевна а вы умеете приворотное зелье готовить этот вопрос как то сам собой всплыл в моей голове приворотное зелье снова улыбнулась хозяйка дома женщина тут же немного оттаяла на кой оно тебе да так пожалуй я плечами приворожить одного человека чтобы он о других девушках больше не думал никогда только обо мне но чтоб все время глупости все это Поморщилась Светлана Матвеевна. Любовь из ничего возникает. Это вспышка, искра, вспыхнула и горишь. Ага, да, тла, вздохнула я, вспомнив разговор с Богданом на тесном топчине. Но есть у меня другое действующее средство. Светлана Матвеевна хитро улыбнулась. Это какое же? заинтересовалась я. Духи. Волшебные. Волшебные! Эхом отозвалась я, будто уже поддавшись чарам. Вместо ответа Светлана Матвеевна поднялась топчина. Я за ней. а Волшебные духи оказались спрятанными на кухне в одном из многочисленных ящичков. Светлана Матвеевна протянула мне флакончик. «Они пахнут зимой», — сказала она. Я вдохнула необычный аромат. Волшебные духи пахли тающим снегом и речными травами. Такой аромат точно никогда не забывается. И в эту секунду мне снова нестерпимо захотелось на танцы. Кружиться, кокетливо придерживая подол, там, где тебя никто не знает. Ты чужачка. Секундное помутнение. Я схватила флакончик и прижала к себе. Почувствовала себя золушкой, которую нарядили к предстоящему балу, крысу превратили в кучера, а тыкву — карету. Я отправилась обратно к себе переодеваться. Ведь не хотела идти, но платье в цветок и духи с запахом ладанного холода, манили. А еще макияж водостойкий, который, как обещала Алиса, продержится до самого утра. В полутёмной комнате, снова любуясь на свое отражение, я вдруг показалась себе таинственной и незнакомой, будто это и не я больше, и прежней никогда не стану. На крыльцо я вышла в тихих синих сумерках, Алиса и Богдан уже были готовы. Бринетка в откровенном мини, Богдан в брюках и светлой рубашке. Такой родной, загорелый, красивый. У меня болезненно заныло под ложечкой. Я снова вспомнила рассказ Алисы о ее неверном и безбашенном Семёнове, который держит в страхе всю деревню. А если он сегодня все таки явится на танцы? Нет, все таки я должна предупредить Богдана. Я видела, как Волков замер, когда я только появилась на крыльце. Сердце громко заколотилось. Светлана Матвеевна, которая вышла нас проводить, таинственно улыбалась, будто она и была той самой феей, которая подготовила Золушку к предстоящему балу. Посмотрела я и на Алису. Та была вся как на иголках, буркнула под нос. «Бабушка, ты все таки пристроила свои платья» и быстрым шагом направилась к воротам. Алиса явно нервничала перед предстоящей встречей. Я тоже волновалась. Над нами будто зависла черная туча. Скоро танцующий смерч сметет все на своем пути. О последствиях возможной бури и подумать было страшно. Один Богдан даже не подозревает, что нас всех ожидает. Не чувствует этот запах озона в воздухе. Когда мы вышли за ворота, Алиса первой направилась в сторону построек. «Догоняйте!» — бросила она уже на ходу. Брюнетка даже не собиралась нас дожидаться. Мы с Богданом остановились у того самого куста вишни, который пугал меня в первый вечер нашего пребывания в Юрьево. «Хорошо выглядишь», — наконец сказал Богдан. «Спасибо», — кивнула я. Кажется, впервые услышала эти слова от Волкова. То, что он сказал мне их еще у больницы, когда я облачилась в мужскую одежду, не считается. Тогда Богдан просто хотел меня поддержать, а тут... «Хорошо выглядишь. Это вам непривычное. Так выросло за лето». Я чувствовала, здесь совсем другое. И от этого нового чувства захотелось счастливо зажмуриться. Идем, Богдан кивнул в сторону удаляющейся от нас Алисы. «Погоди», — хрипло сказала я, схватив Волкова за руку. «Богдан, может, мы никуда не пойдем? «Это еще почему?» — простодушно рассмеялся Богдан. «Мне Алиса сказала, что там чужих ребят не любят», — ответила я, не отпуская руку Волкова. На удивление он лишь ободряюще сжал мою. Тогда я решила припугнуть. Даже побить могут. Побить? Богдан улыбнулся. Но девушек же не тронут, надеюсь. А мне-то предлагаешь как трусу отсидеться дома? Почему сразу как трусу? Начала злиться я. Просто не будь дураком и не лезть на рожон. Но вместо этого Богдан только потянул меня на себя. Пойдем, Майя, перед отъездом нам нужно развеяться. Не бойся, тебя никто не обидит, я за этим прослежу. «Тебя бы никто не обидел», — сердито подумала я. «Жалко мне твое смазливое лицо. А может, обойдется?» На небе загорелись звезды. Теплый вечер, конец августа, запах тающего снега. Благодаря духам, которыми я надушилась. Богдан, словно тоже только сейчас почувствовав запах, вдруг склонился ко мне и едва не уткнулся носом в шею. «От тебя сегодня приятно пахнет, Михайлова», — сказал он, выпрямившись. «Свежо! Я будто в ночном заснеженном лесу!» «Спасибо!» — улыбнулась я и честно призналась. «Это приворотные духи от Светланы Матвеевны, а ты, кажется, на них купился!» «Приворотные духи!» — Богдан рассмеялся, запрокинув голову. Его теплый смех и выпирающий кадык, мое сердце тыдых-тыдых -ты от волнения, даже уши словно ватой заложило. «Я ведь уже говорил, что люблю тебя!» «Говорил!» — кивнула я. У заправки, когда мы ели хот-доги. Такие вещи не забываются. Богдан потянул меня за собой. Ну же, Майя, пойдем. Ничего сегодня, не бойся, я буду рядом.